«Чья эта могила? Как тебя там?» Первый могильщик. «Моя, сэр!» — поет. «И рой могилу старику на дворенье в ней». Гамлет. «Верю, что твоя, потому что ты лжешь из могилы». Первый могильщик. «А вы не из могилы, стало быть, она не ваша, а я в ней, и, стало быть, не лгу». Гамлет. «Для какого мужа праведно ты ее роешь?» «Первый могильщик». «Не для какого?» «Гамлет». «Тогда для какой женщины?» «Первый могильщик». «Тоже не для какой?» «Гамлет». «Для кого же она предназначена?» «Первый могильщик». «Для особы, которая, сэр, была женщиной. Ныне же царствие ей небесное приставилось». «Гамлет». Да чего досконален бездельник! С этим народом надо держать ухо востро, а то пропадешь от двусмысленностей. Клянусь Богом, Горацио, за последние три года я заметил, время так подвинулось вперед, что мужики стали наступать дворянам на пятки. Давно ли ты могильщиком? Первый могильщик. И за всех дней в году... с того самого, как покойный король наш Гамлет одолел Фортенбраса. Гамлет, а когда это было? Первый могильщик. Аль, не знаете, это всякий дурак знает. Это было как раз в тот день, когда родился молодой Гамлет, тот самый, что теперь сошел с ума и послан в Англию. Гамлет, вот тена. Зачем же его послали в Англию?» Первый могильщик. «Как это зачем? За умом и послали. Пускай поправят мозги, а не поправят, так там и это не беда». Гамлет. «То есть как это?» Первый могильщик. «А так, что никто не заметит. Там все такие сумасшедшие». Гамлет. «А каким образом он помешался?» Первый могильщик. Говорят, весьма странным. Гамлет. Каким же именно? Первый могильщик. А таким, что взял и потерял рассудок. Гамлет. Да но на какой почве? Первый могильщик. Да все на той же, на нашей, датской. Я здесь 30 лет на кладбище, с малолетства. Гамлет. «Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет?» Первый могильщик. Да как вам сказать? Если он не протухнет заживо, сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет восемь-девять продержится. Кожевник! Этот все девять с верностью!» Гамлет. чего же этот дольше других? — первый могильщик. — А видите, сударь, шкурт у него так выдублена промыслом, что долго устоит против воды. А вода, будь вам ведома, самый первый враг вашему брату-покойнику, как помрете. Вот, например, еще череп. Этот череп пролежал в земле, «Двадцать три года!» Гамлет, «Чей он?» Первый могильщик, «Одного шалопая окаянного лучше не говорить!» «Чей бы вы думали?» Гамлет, «Не знаю». Первый могильщик, «Чтоб ему пусто было чумовому сорванцу! Бутылку Рейнского вылил мне раз на голову. Что вы скажете?» «Этот череп, сэр!» Это череп Йорика, королевского скомороха. Гамлет, этот. Первый могильщик, этот самый.